Глава 6. Утром сразу после завтрака в отеле я отправляюсь покорять Акрополь. Ещё нет 8. Улицы пустые, так приятно идти по тихому городу тёплым весенним утром, щуриться на солнце, любоваться цветущими и апельсиновыми деревьями. Надо же, начало апреля, а апельсины уже созрели. Один из оранжевых фруктов как раз срывается с ветки и падает прямо мне под ноги. Я ловлю его, пока он не ухотился на проезжую часть, и продолжаю свой путь, на ходу обдирая кожуру и вонзая зубы в сочную мякоть. Думала, она будет сладкой, но морщусь. Кислиatina. Апельсин выбрасываю в ближайшую урну, но на губах ещё долго чувствуется горечь. Онечко тянуть в рот всякую гадость. Надо же, такие красивые апельсины и совершенно несъедобные. Минут через 15 я уже у подножия акрополя, куда потихоньку стекаются туристы, пока ещё одиночные, безорганизованные группы. Они останавливаются у цветущего розового дерева, чтобы сделать фото. Я же обгоняю их и спешу наверх. Несмотря на то, что холм не очень высокий, всего 150 м, я успеваю запыхаться, пока добираюсь до кассы, ведь наверх я практически бежала. В отличие от других туристов, пришедших сюда поглазеть на античные руины, Я тороплюсь на Акрополь из совсем по другой причины на встречу с отцом. Покупая билеты, поднимаясь по каменным ступеням к Парфенону, я надеюсь, что стану к отцу хотя бы чуточку ближе. Когда окажусь на вершине холма и увижу Афины такими, какими их видел он. Миновав восстановленные колонны при входе, я попадаю в царство древних руин. Часть из них в строительных лесах реставрируется, как сам Парфенон. когда-то служивший храмом в честь богини Афины. Остальная часть сохранилась хуже, и от древних некогда величественных строений остались только фундаменты и груды камней, которые утопают в весенней зелени и цветущих маках. Я задерживаюсь у знаменитого портика с кориатидами, колоннами в виде девушек, знакомыми по школьным учебникам, делаю пару кадров для Кирилла и иду дальше. Другие туристы, не спеша, фотографируют колонны Маки и греющихся на солнце котов, делают селфи, сверяются с путеводителями, чтобы узнать больше об античных руинах. Я же уверенно шагаю вперёд, туда, где открывается панорама города. Остановившись на краю холма у обвалившейся каменной стены, смотрю на Афины с высоты птичьего полёта и замираю в восхищении. Город раскинулся передо мной белой рекой домов и зелёными островками садов. Где-то внизу гудят машины, и жители спешат на работу. Но здесь, на вершине акрополя, время будто остановилось для меня одной. Мне кажется, за спиной стоит отец, который привёл меня сюда, чтобы поделиться со мной этим видом, этим городом, этим местом силы. Ощущение его присутствия такое живое, что мне хочется обернуться, чтобы взглянуть ему в лицо. Может, я увижу то, что было скрыто в тумане в моём сне? Но я боюсь прервать этот чудесный момент единения, как будто здесь на краю холма сошлись два времени, настоящее и прошлое. И отец смог дотянуться до меня из небытия и показать мне то, что было для него важно величественный город, ради которого он покинул маленький остров и родных. Город, который пленил его душу, как в этот самый миг он пленяет мою. Город, который наполнял его силой, как сейчас питает энергией меня. Я почти ощущаю тепло отцовской руки на моём плече. Если до этой минуты я чувствовала себя потерянной и одинокой в чужой стране, жалела, что мне не накова операция в моём путешествии, то сейчас ощущаю, что мне хватит сил пройти этот путь до конца. Узнать историю моей греческой семьи, решить вопрос с наследством и распридиться с семейным отелем. Спасибо, папа. Я бросаю последний взгляд на лежащий внизу город. Мне хочется напитаться его энергией напоследок, словно это место силы тоже перешло мне в наследство от отца. Когда я стою на вершине акрополя и взирая на панораму Афин, в голову приходит внезапная мысль. Спира сказал, что они с моим отцом были малознакомы, но отец поведал ему о сокровенном, о том, что это место придаёт ему силы. Стал бы он делиться этим с посторонним человеком? Что, если Респира что-то недоговаривает? Распросить бы нотариуса ещё, но уже нет времени. Через час такси заберёт меня в аэропорт. Следующая моя точка назначения остров Санторини, где я надеюсь найти ответы на свои вопросы.